Глава 26. Политические интриги. «Политики везде одинаковы. Они обещают построить мост там, где и реки-то нет». Никита Сергеевич Хрущев. Следующий, с кем я хотел переговорить, был Вильгельм II, но поговорить мне с ним необходимо было наедине, так как тема для разговора была очень важная, поэтому я отозвал его в соседнюю комнату, у которой встал один из охранников. «Ваше Величество». «Я хочу обсудить вторую часть нашего плана, а точнее Австро-Венгрию». «Я тоже хочу обсудить, когда мы приступим к операции», — ответил Вильгельм. «Предлагаю провести ее с первыми сильными морозами, ориентировочно в декабре. Желательно, чтобы императора захватили живым. Поэтому я предлагаю высадить десант прямо над его дворцом, где он живет. Перед этим попробуйте отправить через Австро-Венгрию состав с солдатами и вооружением». По дороге он может и сломаться в нужном вам месте. Мы тоже высадим десант в тылу и постараемся захватить намеченную территорию без больших жертв. Как и обговаривали, это произойдет на второй-третий день после того, как вы захватите Францию Иосифа I и его супругу Елизавету Баварскую. Она пренебрегает своей безопасностью, ее легко похитить за сутки до начала операции. Это позволит сделать императора разговорчивей. Вы считаете, что это необходимо? «Не боитесь, что нас осудят за это?» – спросил Вильгельм. «Во-первых, осудят вас. Во-вторых, вы всегда можете сказать, что действовали исключительно в интересах народа и таким образом избежали кровопролития, что будет правдой. Если Франц Иосиф I откажется от престола в вашу пользу, то это позволит вообще избежать военных действий», – ответил я. «Но тут есть небольшая проблема. Если вы займете Галицию, я, как преемник императора». Должен буду на это прореагировать, на ваше вторжение, или это вызовет п о д о з р е н и е В таком случае я могу предложить другой вариант. Часть земель, захваченных Российской империей в районе Южной Болгарии, отошедшей к нам, обменять на Галицию. Для этого я могу выслать императору Австро-Венгрии предложение по обмену. А вам останется только подписать его, когда придете к власти. Это при условии, что вам удастся захватить императора и прийти к власти мирным путем. Если хотите, я помогу вам в этом, приняв участие в операции, взяв на себя, к примеру, похищение императрицы и других наследников престола. Можно вообще устроить это, как попытку анархистов уничтожить императорскую семью. Официальное отречение Франца Иосифа позволит передать власть мирным путем и избежать ненужного кровопролития. Идея здравая и довольно неплохая. Но вы же обещали, что дадите этим землям независимость. Как на это прореагируют другие участники договора? так я дам им независимость, предоставив автономию, которая перейдет под ваше управление. Указ о создании автономии мой отец уже подписал, и вам останется только признать этот статус. А что произойдет через 5-10 лет, никого волновать не будет. Вас должен беспокоить вопрос претензий Италии на часть приграничных земель. Я бы на вашем месте сразу же перебросил туда часть войск для охраны границы. Показательные маневры в приграничном районе помогут снять лишние вопросы до окончательного урегулирования всех споров. Бояться вмешательства в аннексию Австро-Венгрии, Франции и Великобритании в ближайшие полгода не стоит. А потом этот вопрос никто не станет поднимать. Италия просто не успеет вмешаться, если на спорной границе появятся войска Германии. Главное – сделать это быстро. Тогда им придется смириться с этим, предложил я. Согласен, что ваш план довольно неплох. н у что вы скажете по поводу ваших новых машин, способных летать без использования газа в гондолах?» «У нас есть такие машины, но пока продавать их в другие страны я не буду, так как это может привести к нарушению баланса в Европе, которого нам удалось достичь. Во всяком случае, в ближайший год. А там будет видно», — ответил я. «Мне также стало известно, что вы продали нам устаревшие подводные лодки, а сами в войне использовали более современные». «Не находите, что это несправедливо, как и с дирижаблями?» – спросил Вильгельм, внимательно глядя на меня. «Вы заблуждаетесь. Когда мы продавали дирижабли и подводные лодки, у нас не было ничего более современного на тот момент. Не было даже опытных экземпляров, а только общая концепция, и пришлось немало потрудиться, прежде чем получить рабочий прототип следующего поколения. Да и вам грех жаловаться. Вспомните, во сколько обошлись вам подводные лодки, и на какую сумму вы нанесли ущерб английскому флоту. Да и использование дирижаблей было экономически оправдано. Не имея воздушного флота, Англию было не склонить к подписанию мирного договора на наших условиях. А вести затяжную войну 2-3 года нам было невыгодно. Поэтому ваши претензии не обоснованы. А по поводу новых машин можете не переживать. Как только у англичан и французов появится нечто похожее... Я продам вам технологию и несколько десятков рабочих экземпляров. В любом случае, вы ничего не потеряете. а Возможно, и сами разработаете рабочий прототип не хуже, чем мой. Кстати, мы называем их самолетами, так как они сами летают, как вы правильно заметили, без использования летучего газа. Хорошо, оставим этот вопрос на потом. У меня есть заявка от военных на покупку большой партии мотоциклов или патента на их производство. В заявке помимо этого есть бронеавтомобили, бомбы и пулеметы. Единственный вопрос, который нужно уладить, это отсрочка оплаты. Предлагаю вам взаимный расчет. Я удовлетворяю ваши потребности, а вы помогаете мне в строительстве Константинополя и новых заводов вокруг него. Сроки будут очень сжатые, так как мне нужно как можно скорее отстроить город в совершенно другом облике. Меня не устраивает, что он напоминает мне Стамбул. Я хочу, чтобы он выглядел как самый современный европейский город, предложил я. Отлично, будем считать, что мы договорились. Я пришлю к вам моих экономистов, и после всех расчетов они предоставят вам примерную стоимость. А со своими предприятиями я рассчитаюсь с долговыми бумагами и преференциями. Уверен, что это будет взаимовыгодное сотрудничество. У меня к вам есть еще один вопрос. До меня дошли слухи, что вы взяли в долгосрочную аренду несколько больших участков у Канады. Не подскажете, для чего это вам? Ведь, зная вас, вы явно хотите получить прибыль. Все банально просто. Золото. Много золота. Я планирую наладить его добычу. А, возможно, передам это право другим. В любом случае, я хочу на этом неплохо заработать. Мною туда уже отправлены несколько экспедиций, которые найдут точные координаты, где находятся золотые жилы с большим залеганием золота. Для этого я в договоре аренды отдельно указал, что имея право добывать там любые полезные ископаемые и строить любые объекты инфраструктуры. Прибыль там будет не очень большая, но надеюсь, что за 10 лет удастся заработать до 200 миллионов рублей. Это, конечно, не так много, как хотелось бы, но и оставлять такие деньги в земле я считаю неразумным. А как вы смотрите, если часть участков вы передадите мне, а точнее моим людям, конечно, за нормальную стоимость? «Как я знаю, территории, взятые в аренду, просто огромны, и вам одному их в любом случае не освоить», — предложил император. «Когда объявят об обнаружении больших залежей золота, я объявлю конкурс на продажу участков, но для вас я выделю с гарантированными золотыми россыпами. Но вы уверены, что у вас хватит средств еще и на этот проект?» «Вы правы. Война — это слишком затратный проект. И я рад, что она не затянулась надолго, так как казна пуста». И уже набрано немало долгов. Могу предложить вам заем от меня лично, но под будущее золото. Деньги имеют тенденцию обесцениваться, а золото всегда в цене. Меня устроит 40% от добытого вами на тех участках, что я передам вам. 30% и не процентом больше. Больше вы меня не проведете, как с о л я с к о й Там расходы на освоение т е р р и т о р и и просто огромные. И пока этот проект не вышел на окупаемость. А по докладу экспертов в ближайшие два года он будет убыточным. Слишком тяжелые условия жизни и короткое лето, что вносит серьезное ограничение в разработку месторождений. Хорошо. В знак нашей дружбы я готов вам уступить в этом вопросе. Пусть будет 30%, — ответил я, и по моей улыбке император понял, что продешевил. Объяснять ему, что я собрался зарабатывать не столько на золоте, сколько на старателях, продавая им все необходимое для добычи за очень большие деньги, я не стал. Хорошо, что я в свое время читал про Клондайк статью, где описывалось, кто на самом деле смог заработать там деньги. Оказывается, сами старатели привезли с собой больше денег, чем добыли з о л о т а А те, кто продавал снаряжение, продукты и другие мелочи, просто озолотились. Так как стоимость на некоторый инвентарь завышалась в десятки, а то и сотни раз – У меня уже был разработан план, как обирать старателей, которые приедут добывать золото в этот район. Я имею эксклюзивное право на все магазины, таверны любые постройки и учреждения на арендованной мною земле. Уже подготовлены рекламные ролики о первых миллионерах, которые нашли золотые самородки прямо под ногами, имея с собой только лопату и лоток. В любом случае, я планировал отбить все вложения в первый год. Помимо этого, мною были прикуплены несколько участков на продажу крупным компаниям, где золото есть, но очень мало. До начала золотой лихорадки оставалось несколько месяцев. Запустить рекламную кампанию планировалось зимой, чтобы к весне уже появились первые добровольцы, жаждущие стать миллионерами. Постройка таверн и магазинчиков шла уже полным ходом. Я даже не буду их владельцем, а буду передавать право владения ими за существенный процент от прибыли. Контролировать всю деятельность, там я отправлю три сотни специально набранных сотрудников, которых будут проверять сотрудники моей новой службы безопасности, подчиняющиеся мне, как королю Константинополя. Я решил заранее озаботиться о создании собственной службы, независимой от Российской империи. Часть сотрудников перейдет ко мне, как новые подданные, что позволит создавать ее не на пустом месте. Закончив переговоры с императором Германии, я решил, не откладывая, решить вопрос с послом Бельгии. который присутствовал на церемонии в качестве гостя и хотел пообщаться со мной. Барон Эдуард де Камп пришел на переговоры не один, а с двумя представителями королевской семьи, которые принесли с собой верительные грамоты. Изучив их, я пригласил их присаживаться на стулья вокруг небольшого круглого стола. В принципе, я знал об их присутствии на переговорах заранее, но решил не сообщать им об этом. Я рад приветствовать дорогих гостей в моей стране. Позвольте узнать, «С какой целью прибыли столь высокопоставленные гости?» – спросил я. «Мы привезли договор о признании за вами территорий, о которых мы договаривались заранее, включая признание территории Варшавы или Еврейского автономного округа. Еще мы хотим обсудить условия строительства ряда заводов и возможные инвестиции в другие отрасли. Как я уже говорил, я предлагаю вам 35% прибыли с заводов, построенных в Новом Королевстве и в Бельгии. Договора уже готовы. Поэтому сегодня вам их передадут для изучения. Хочу сказать сразу, что там будут жесткие сроки по строительству, которые вы должны соблюдать. Насчет новых совместных проектов вам передадут список того, что меня интересует. Могу сразу предложить принять участие в строительстве Константинополя. Это не принесет баснословных денег, но прибыль должна быть очень неплохая, хотя получать ее вы будете не сразу, а в течение 10-20 лет, но, уверен, вас это заинтересует. «Ведь это намного надежнее, чем в а ш е й колонии, которую можно потерять в любой момент», – предложил я. «Именно поэтому со мной приехали представители королевской семьи. Леопольда II пугает усиление Германии и Австро-Венгрии, поэтому он хочет заручиться поддержкой с вашей стороны». «Какой именно?» «Как Российской империи, так и Королевство Константинополь, ведь, как мы понимаем, вы собираетесь перенести часть производств именно туда». «Наши советники говорят». что вы готовите себе план отступления на случай падения монархии в Российской империи. Мы готовы гарантировать безопасность и выступить гарантом в этом вопросе. Нас поддержат Дания и Швеция, что даст вам больше гарантий. Конечно, вопрос с Данией очень спорный, так как они зависят от Германии. Но Швеция готова вступить в оборонительный союз наших государств. Я говорю про Константинополь, Бельгию и Швецию. Это поможет избежать в будущем многих вопросов, и не будет противоречить вашему союзу с Германией», сообщил мне барон Эдуард Декамп. «Но почему вы считаете, что союз со мной способен удержать Германию от нападения на ваши страны?» «О, вы, наверное, не знаете, что говорят о вас в кулуарах во всех дипломатических кругах. Вы единственный человек во всем мире за всю его историю, который бросил вызов Великобритании и принудил ее подписать позорный мир. Понятно, что вы использовали ресурсы Российской империи». Но по докладам многих аналитиков, вы могли это сделать и без поддержки России. Ваш капитал оценивается от 5 до 10 миллиардов рублей, и это только то, что смогли накопать наши агенты. Вполне возможно, что вы намного богаче, да и доходы с ваших предприятий приносят вам невероятные прибыли. Даже войну, по нашим данным, вы вели не на свои деньги, а на деньги Ватикана, что добавляет вам уважения. Став союзниками, пусть и в оборонительном союзе, мы также защитим этим свои инвестиции которые собираемся сделать в вашу страну помимо королевской семьи многие очень влиятельные и богатые люди готовы вложить немалые средства в ваш бизнес. речь идет о сотнях миллионов рублей и это только в течение ближайших двух лет. еще король хочет выкупить часть акций панамского канала для гарантии сохранения доступа к нему, пусть это даже будет незначительный процент и конечно отдельной темой нашего сотрудничества Будет закупка современного вооружения, включая ваши дирижабли. Их эффективность поразила нашего короля, и он готов приобрести партию в 50 штук. Помимо этого, он хочет запас бомб на 20 полноценных вылетов и поставку ваших пулеметов. Отдельно разговор пойдет о ваших катерах, способных летать над водой. Мы хотим предложить строительство огромного завода, так как у нас уже есть большой заказ отряда государств, которые готовы заплатить за них немалые деньги, сообщил посол. Обсуждение всех тонкостей предстоящего сотрудничества и заключения договора об оборонительном союзе перенесли на завтра. Но, судя по озвученным предложениям, я неплохо на этом заработаю, а деньги лишними не бывают. Продать партию катеров на подводных крыльях в экспортном варианте будет очень выгодно. о б о р о т ь с я с ними можно установкой скорострельных крупнокалиберных п у л е м е т о в которые можно использовать в том числе и для подрыва торпед. Конечно, двигательная установка и корпус этих лодок Будут с малым сроком службы, да и к следующей войне они морально устареют, если не сгниют. На этом я расстался с делегацией Бельгии, отправившись дальше плести политические интриги.